Глава 18. Дебют маленького Костеголового. Вечером пятницы все тренировочные залы опустели. В конце концов первый тур соревнования королей завершился, так что даже самые трудолюбивые предпочли снизить темп своих тренировок. Ван Джен же в свою очередь отложил свой скалинг в сторону, чтобы ни на что не отвлекаться. И тут он вдруг почувствовал легкое покалывание ниже груди. Ван Дженс начала столбенел. Но тут же его удивление сменилось радостью. Давненько не было новостей от Костиголового и обугленной головешки. В следующее мгновение он уже оказался в пространстве кубика Рубика. Однако, увидев своего старого знакомого, Ван Джен вновь удивился. Костиголовый был все тем же Костиголовым, только вот. дружище, а почему ты такой маленький?» Стоявший перед ним скелет ростом теперь не был выше его бедра. «Мастер?» Я до сих пор не смог восстановить свою первоначальную форму. Но почувствовал, что ты нуждаешься во мне, и поэтому решил создать для тебя эту маленькую копию себя. Проговорил маленький костеголовый. Ван Джен горько усмехнулся. Но ну, со мной, как видишь, все в порядке, так что можешь восстанавливаться дальше. Кстати, а где головешка? Маленький костеголовый помотал головой. Мы не принадлежим к одной системе. Ван Джен даже глаза закатил от такого ответа. На самом деле он до сих пор не мог понять, откуда все таки взялись этот Костеголовый и Уголь. Но во всяком случае, оба они оказали ему солидную помощь в свое время, и Ван Джин был им благодарен за это. «Мастер, ты не хочешь пройти специальную тренировку против Зага из бездны? На данный момент энергии вполне хватает», — спросил маленький Костеголовый. Ван Джин в этот момент бесцеремонно погладил его голову. Черт, она на ощупь очень даже приятно!» «Хорошо, давай». Я как раз зашёл в тупик по этому вопросу. «Будет исполнено!» После этого костиголовый совершил действия, с которыми Ван Джен уже был так хорошо знаком, и вокруг загорелись красным цветом невиданные символы. В это время на всем полигоне Высшей Академии X тут же упал заряд электроэнергии, из-за чего заработали резервные генераторы. Но так как был уже вечер пятницы, никто этого и не заметил. Ван Джен же в этот момент заподозрил что-то неладное. Кажется, он чего-то доспросил. Однако в следующую секунду перед глазами у него уже появился экран с опцией выбора меха, и он сходу выбрал Сверхгеракла. Чего долго думать, раз уж пошла такая пьянка? Спустя всего лишь 10 секунд Ван Жен очень красиво взорвался. Тем не менее, он нисколечко не удивился этому. как-никак этот сильный Зак к тому же еще и очень хорошо разбирается в конструкции человеческих мехов. Да и Сверхгеракл слишком неповоротлив, чтобы быть ему достойным противником. Но Ван Джен все равно испытал огромное воодушевление. Все дело в том, что он еще раз убедился, в пространстве кубика Рубика ему вообще не о чем беспокоиться. Здесь он не только не получит никакого фактического урона, но и не почувствует усталости. Что не говори, теперь он уже не тот новичок в этом деле, каким был несколько лет назад. В следующем Ван Джен выбрал призрачного князя Атлантиды, однако, прошло некоторое время, и Ван Джен уже сбился со счета своих поражений. И тут выяснилась одна деталь. Черт бы побрал этого Костеголового. Эта тренировка и вправду закончится лишь после его победы. Но кто бы мог подумать, мать вашу! Век живи, век учись! Буквально! Как ему победить? Да на это уйдет целая вечность, если он будет один. Этот немного заторможенный Костеголовый номер два только и делал, что заканчивал бой и начинал его заново. Больше, казалось, его ничего не волнует. Ван только и оставалось, что намотать себе на ус. Нечего ввязываться во что-то, не ознакомившись со всеми условиями. Тем не менее, Ван Жен совсем не впервые столкнулся с подобным невезением. К тому же он неплохо умел адаптироваться к новым обстоятельствам, даже если казалось, что задача неуполнима, в итоге он все равно всегда добивался своего. Так что он решил просто наслаждаться процессом. Наверняка рано или поздно и у этого Зага найдется слабое место. Раз за разом он бросался в бой, раз за разом его мяг взрывался. В пространстве кубика Рубика эффективность ванжена по сравнению с его обычным уровнем была просто нечеловеческой. В обычном мире он хотя бы иногда делал передышки, но здесь ему не нужен был отдых, и потому это была бесконечная череда сражений. Разные мехи, разная тактика и разная гибель. Он погибал от клёстких ударов, от колющих, от удушения, от выстрела. Он даже задумался не написать ли ему потом книгу с названием «360 изощрённых способов погибнуть». В итоге Ван Жен перестал воспринимать это насекомое как непреодолимую преграду. Ему удалось постепенно приноровиться к его скорости и манере передвижений, а это уже было результатом. Благодаря своему опыту прошлых сражений, Ван Жен не сомневался, что этот сверхзак наносит атаки по определенному шаблону. Однако даже спустя столько попыток ему так и не удавалось просчитать его движения. Только спустя еще больше сотни боев Ван Джен дошел до следующей стадии кипения. В тот самый момент, когда Ван Джен уже почти потерял надежду на то, что когда-нибудь появится нормальный костеголовый и освободит его из этого рабства, возникла ситуация, когда ему показалось, что он смог предвидеть следующий шаг щупальника. После того, как туловище сверхзага немного сместится влево, он на самом деле атакует с правой стороны. Ван Джена ёкнуло сердце. В следующую секунду вся его догадка подтвердилась. Он на автомате тут же открыл огонь по врагу, и ему впервые удалось избежать атаки сверхзага. Однако в следующее мгновение его противник снова переместился и бах! Мех в очередной раз взорвался. Тем не менее, глаза Ван Джена все равно светились от радости. Кажется, его страдания были не напрасны. Неудивительно, что прежде ему так и не удалось проанализировать движение этого зага. В первую очередь нужно подстроиться под его ритм, иначе ты попросту не уследишь за ним. «Поздравляю вас, мастер! Вы сделали первый шаг к победе!» Раздался голос Костеголову номер два. Для Ванжена эти слова прозвучали как глаз божий. Маленький Костеголовый, останови, пожалуйста, тренировку. Позволь мне перевести дух. Прошу прощения, мастер. Если тренировка началась, она уже не может быть остановлена до тех пор, пока вы ее не пройдете. Это установленный протокол. Черт, я есть твой хозяин. Слушай за меня. Прошу прощения, мастер. Но данный процесс не может быть остановлен. Я лишь слуга. И если ты признаешь меня непригодным из-за этого... Я самоликвидируюсь. Очень смущенно возразил маленький костяголовый. Ванжан тут же замахал руками. Твою ж мать! Если ты самоликвидируешься, что будет со мной? Не-не, все нормально. Но послушай, мы же оба знаем, какой ты сильный. Помоги мне хотя бы проанализировать и вычислить слабые места этого зАГа! Это же ты можешь? Мастер! В настоящее время кубик Рубика способен лишь создать условия для твоей тренировки. Не более. Чтоб тебя! Ван Джан испытал сильный порыв всей задницы на этого нового гостеголового, однако лучше просто продолжить. Раз за разом погибая и тренируясь, он постепенно изучал и запоминал движения сверхзага, пытаясь из хаотичных смещений вывести какую-то систему. У любого существа есть свои привычки. Это как человеческий почерк. Даже если попытаешься писать по-другому, все равно при доскональном изучении эксперт найдет следы, присущие только тебе. Однако же таким способом получится лишь усложнить сверхзагу его задачу. Выбраться же из этого моря страданий Ван Джену удастся лишь после полной победы. И в этом можно не сомневаться. Как же ему этого добиться? Ведь даже если тысячу раз прокричишь, что мастерство обретается с опытом, это все равно не поможет. Но такая адская закалка действительно позволила Ван Джену выработать некоторые навыки. Прежде, за то время, что он проучился в высшей Академии X. Прибавить к этому события на дарить Титан и в Федерации Ледных Облаков, Ванжин и и впрямь научился многому. Тем не менее, эти знания так и не смогли полностью преобразиться в его силу. Как-никак человек не машина. Он не может тренироваться без остановки. Но это правило существует только в настоящем мире, а не здесь. Пространство Кубика Рубика как нельзя лучше подходит для того, чтобы бесконечно заниматься саморазвитием. Теперь он успевал за движениями твари. Однако спустя еще несколько сотен поражений, Ван Жен понял, что ему по-прежнему не достает сил, чтобы сразить это чудовище. Ван Жен вдруг вспомнил времена, когда он пытался пробудить в себе способности X. Несмотря на то, что ему удалось прочувствовать стихии в мире кубика Рубика, для их пробуждения требовалась сила неба и земли, которая в этом пространстве попросту отсутствовала. Костяголовый, когда же ты придешь в себя? Твой хозяин скоро уже с ума сойдет! Да еще и уголь куда-то запропастился, хотя бы вышел поздороваться, поболтать. Помог бы советам и этого бы хватило! Но, как обычно, в самый важный момент ни до кого не докричишься: Бывают сражения, которые приносят кураж, а бывают такие, в которых не чувствуется ничего, кроме беспомощности. Ванжену очень хотелось остановиться, вернуться в свой мир, посидеть, подумать. Эта бесконечная тренировка стала для него настоящим тюремным заключением однако тут уже ничего не поделаешь. Остается продолжать и надеяться на появление нормального костеголового или обугленной головешки. Бах! Каким бы сильным ни было отчаяние, Ван Джан не прекращал сопротивляться. Он противостоял щупальнику как только мог, с замораживающими, воздушными способностями или особыми, основанными на взаимодействии сразу нескольких элементов. Он испробовал все, что только можно, но все было без толку. Несколько раз Ванжен даже взрывал сам себя от принудительного параллельного использования двух разных способностей X. В этом, кстати, он нашел некоторое утешение. Ему удалось узнать много разных секретов из этой области. Также, будучи убитым сверхзагом столько раз подряд, Ван Жен стал разбираться в этом виде, наверное, даже больше, чем сами заги этого вида. Раз за разом Ван Жен замечал, что каждый новый ЗАГ чем-то неуловимо отличается от предыдущего. Имитация в кубике Рубика была совершенной и всесторонней. Они построены на ограниченных математических показателях. Ван Джен был готов покляться, что было что-то разное даже в их внешнем виде. Ван Джен не мог найти слов, чтобы описать свои чувства. Каждая новая насекомое в его глазах все больше отличалась от предыдущего. Ему даже стало казаться, что он сам начинает превращаться в одного из загов Дошло все до того, что Ван Джен стал выделять самок от самцов и даже находить в них как красивые, так и уродливые черты. И это при том, что заги размножаются партеногенезом, то есть их королевы на самом деле не отличаются полом от остальных особей, просто они могут осуществлять репродуктивную функцию. И вот черт знает через сколько еще сражений, Ван Жин вдруг заметил кое-что действительно очень важное. Его очередной противник как будто... еще немного медленнее остальных. Раньше стоило ему только высунуться дальше обычного, как сверхзак его тут же выносил ко всем чертям. Но этот заг будто стал колебаться, а еще он словно кричал, потеряв самообладание. Ну, может и не кричал, однако Ван Джен был готов поспорить, что морда у этого сверхзага выражает совсем не те эмоции, что у остальных. Эта тварь больше походила на собаку, что скалет зубы, но не кусает. Он совершенно точно боится его. Но что же с ним не так? Хотя... Ван Джен вдруг вспомнил одну гипотезу старого Джо. Заги из бездны словно прилив... Их сила может увеличиваться и уменьшаться наплывами. Правда, эта догадка так и не была подтверждена. Старый Джо еще провел параллель с девушками, которые в определенный период месяца испытывают определенные неудобства. Неужели у насекомых происходит нечто подобное? Глядя на стоявшего перед ним сверхзага, Ванжин подумал, что вероятно его старый товарищ в чем-то действительно был прав. Ванжина загорелись глаза. В один миг он исполнился энергии. Черт побери! Ведь не может же эта тренировка в кубике Рубика продолжаться вечно. У него появился шанс, и он вернул уверенность в свои силы. Что ни говори, но когда этого требует ситуация, Ван Джен становится спокойнее, чем когда-либо. Следует отметить, что до этого Ван Джен придумал себе развлечение. Он понимал, что в любом случае погибнет, поэтому выбирал, каким именно способом потерпеть поражение. Долгое время это было единственным, что доставляло ему радость в этом мире.